Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже оттёр кулаком слезинку. И ещё, ещё, продолжал Вася. Я никогда ещё не говорил тебе этого, Аркадий. Аркадий, ты так счастлив лишь меня дружбой своей. Без тебя я бы не жил на свете. Нет, нет, не говори ничего, Аркаша. Дай мне пожать тебе руку. Дай по благо дарить тебя. Вася опять не докончил. Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу и почти на душами их раздалось визгливое: "Пать, пать, пади!" то оба испуганные и взволнованные побежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому, Он извинил излияние благодарности Васе, разве только исключительностью настоящего минуты. Самому же ему было досадно. Он чувствовал, что до сих пор так мало сделал для Васи, ему даже стыдно стало за себя, когда Вася начал благодарить его за такую малость. Но ещё целая жизнь была впереди, и Аркадий Иванович вздохнул свободнее. Решительно их совсем перестали ждать. Доказательство, что уж сидели за чаем. А право иногда стар человек прозорливее молодёжи, да ещё какой молодёжи. Ведь Лизонька-то присерьёзно уверяла, что не будет. Не будет маменька. Уж сердце чувствует, что не будет. А маменька всё говорила, что её сердце напротив чувствует, что непременно будет. Что не усидит, что прибежит. что и занятий-то служебных теперь нет у него, и под Новый-то год. Лизонька, не отворяя, не ждала совсем. Глазам не верила и встретила их, запыхавшись, с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся залев, зарумянившись, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Боже мой! Какой сюрприз! Какое радостное «ах!» вылетело из ее губок. «Обманщик, голубчик ты мой!» — скричала она, обвив шею Васи. Но представьте, все удивление ее, весь ее стыд внезапный. Прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял немного потерявшись Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами. Даже очень неловок. Даже однажды случилось, что... Но это потом. Однако ж войдите и в его положение. Смешного тут нет ничего. Он стоит в переднике в колошах, в шинели, в ушатой шапке, которую поспешил было стёрнуть, весь прибезобразно обмотанный жёлтым вязаным прискверным шарфом, ещё для большего эффекта завязанным сзади. Всё это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде. потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут Вася досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася. «Вот», — кричит он, — «Лизонька, вот тебе мой Аркадий, как Вов! Вот мой лучший друг, обними его, поцелуй его, Лизонька!» Наперёд поцелуй, узнаешь потом лучше, сама расцелуешь. Ну что? Ну что я спрашиваю было делать Аркадию Ивановичу, а он ещё размотал всего половину шарфа. Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи. Она, конечно, означает доброе сердце, но неловко, нехорошо. Наконец оба вошли. Тарошка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Ивановичем. Она так много слышала она, но она не докончила. Радостное ах, звонко раздавшееся в комнате, остановило её на полуфразе. Боже мой, Лизонька стояла перед развёрнутым неожиданно чепчиком, наивно сложив в свои ручки и улыбаясь. Улыбайся так Боже мой, да зачем это у мадам Лиру не было ещё лучшего чепчика? Ах, боже мой! Да где ж вы найдёте чепчик лучше? Это уж из рук вон. Где же вы сыщете лучше? Я говорю серьёзно. Меня наконец даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюблённых. Ну, посмотрите сами, господа. Посмотрите. Что может быть лучше этого омурчика чепчика? Но взгляните. Нет, нет. Мои пены напрасны. Они уже согласились все со мною. Это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства. Я готов им простить. Да зато посмотрите. Вы уж извините господа. Я всё об этом чепчике. Тюлевый, лёгенький, широкая вишнёвая лента, покрытая кружевом. Идёт между тюльейю и рюшем. И сзади две ленты, широкие, длинные. Они будут падать немного ниже затылка на шею. Нужно только и весь чепчик немного надеть на затылок. Ну, посмотрите. Ну, я вас спрошу после этого. Да вы я вижу не смотрите. Вам кажется всё равно. Вы загляделись в другую сторону. Вы смотрите, как две крупные, крупные, словно перлы, слезинки накипели в один миг в чёрных как смоль глазках. Задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот, скорее, воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение мадам Лиру. И опять мне досадно, ведь почти ни зачепчик были эти две слезинки. Нет, По-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить её. Я признаюсь, господа, всё за чепчик. Уселись. Вася с Лизненькой, а старушка с Аркадием Ивановичем. Начали разговор, и Аркадий Иванович вполне подержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мостаковиче, его благодетеле. Да так умно, так умно заговорил, что разговор право не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мостаковича. имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и старушка была очарована, истинно очарована. Она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону и там сказала ему, что друг его превосходнейший, любезнейший молодой человек, и главное, такой серьёзный, солидный молодой человек. Вася чуть не захохотал от блаженства. Он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели. Потом старушка мигнула Васе и сказала, чтобы он вышел за неё тихонько и осторожнее в другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизоньки. Она, конечно, от избытка сердца изменила ей и вздумала показать потихоньку подарок, который готовил Лизонька Васе к Новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком. На одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал, и так похоже, так хорошо. На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходно и весьма похоже отделанный. «Я уж не говорю о восторге Васе». Между тем и в зале не прошло даром время. Лизонька прямо подошла к Аркадию Ивановичу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался наконец, что дело идёт о том же драгоценнейшем Васе. Лизонька даже была глубоко расстрогана. Она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг её жениха, так любил его, так наблюдал за ним. напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что право анализонька не может не благодарить его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович полюбит и ее хоть в половину так, как любит Васю. Потом она стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье, изъявила некоторые опасения насчет особенной пылкости его характера, насчёт несовершенного знания людей и практической жизни. Сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним. Хранители лелеют судьбу его и что она надеется наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе. Мы будем втроём как один человек, кричала она в наивном восторге. Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать Но Вася объявил наотрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал то же самое. Спросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело. Веренная Юлианом Мостаковичем Вася, спешная, нужная, ужасная, которая нужно представить послезавтра утром. А что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменка ахнула, как услышала об этом. А Лизонька просто испугалась, стревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого. Он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой. Немедленно оба в запуске начали поверять друг другу свои впечатления. Только что очутились на улице. Да тому так и следовало быть. Аркадий Иванович был влюблён, на смерт влюблён в Лизоньку. И кому же это лучше поверить, как не самому счастливчику Васе? Он так и сделал. Он не посовестился и тотчас же признался Васе во всём. Вася ужасно смеялся и страшно был рад, даже заметил, что это вовсе не лишнее и что теперь они будут ещё больше друзьями. Ты угадал меня, Вася. сказал Аркадий Иванович. «Да, я люблю ее так, как тебя. Это будет и мой ангел, так же, как твой, за тем, что и на меня ваше счастье прольется, и меня пригреет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася, в ее руках будет счастье мое. Пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе, дружба к ней». «Вы у меня нераздельны теперь. Только у меня будут два такие существа, как ты, вместо одного». Аркадий замолчал от избытка чувств. А Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел. Мечтать тоже совсем не любил. Он не любил. Теперь же тотчас спустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные. «Как я буду хранить вас обоих, лелеять вас?» — заговорил он опять. «Во-первых, я, Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до единого. А во-вторых, Вася, надо б на похлопотать и о будущем. Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять». Так, чтоб и ей, и тебе, и мне были каморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. 3. Нет, две комнаты, нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил. Денег достанет. Чего? Я как взглянул в её глазки, так тотчас расчёл, что достанет. Всё для неё. Ух, как будем работать. Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей 25 за квартиру. Квартира, брат, всё. Хорошие комнаты. Да тут и человек весел, и мечтания радужные. А во-вторых, Лизонька будет наш общий кассир. Ни копейки лишней. Чтобы этот я теперь в трактир побежал. Да за кого ты меня принимаешь? Ни за что. А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить. У-у-у! Как работать, как валы и землю пахать? Ну, представь себе!» И голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия. «Вдруг это к совсем неожиданно целковых тридцать или двадцать пять на голову? Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, чулочки какие-нибудь. Она мне непременно должна связать шарф. Смотри, какой скверный у меня, жёлтый поганый, наделал он мне сегодня беды. Да и ты, Вася, хорош. Представляешь, а я в хомуте стою. Да не в том вовсе дело. А вот видишь ли, я всё серебро беру на себя. Я вам ведь обязан сделать подарочек. Это честь, это моё самолюбие. А ведь наградные мои не уйдут. Скоро ходову что ли их отдадут. Не бось не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных, ножей хороших. Не серебряных ножей, а отличных ножей и жилетку. То есть жилетку-то себе, я ведь с шафером буду. Только уж ты теперь держись у меня, уж держись. Уж я над тобой, брат, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду с палкой стоять. Замучаю на работе. Кончай, кончай, брат, скорее. И потом опять на вечер. И потом оба счастливы. В лото опустимся. Вечера сидеть будем. У, хорошо. Фу, чёрт! Так досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и всё бы, всё бы писал за тебя. Зачем это у нас не одинаковый почерк? «Да», — ответил Вася, «да». Нужно спешить. Я думаю, теперь часов 11 будет. Нужно спешить за работу. И проговорив это, Вася, который всё время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излияние дружеских чувств и одним словом оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. оказалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледянила его пылавшую голову. Казалось, всё сердце его сжалось. Аркадий Иванович даже стал беспокоиться, но ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделывался словцом другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. Да что с тобой, Вася, закричал он наконец, едва догоняя его. Неужели ты так беспокоишься? Ах, брат, полно болтать, ответил Вася даже с досадой. Не унывай, Вася, полно, прервал Аркадий. Да я видавал, что ты и гораздо больше в меньший срок писавал. Чего тебе? У тебя просто талант. В крайнем случае можно даже ускорить перо. Ведь не литографировать же на пропися будут. Успеешь. Вот разве только ты взволнован теперь, рассеян, так работа тяжелее пойдёт. Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге побежали домой. Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих, тихомолку разделся и лёг на кровать, не спуская глаз с Васи. Какой-то страх нашёл на него. Что с ним? сказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, на беспокойство, выказавшееся в каждом движении. У него и рука дрожит. Фу, ты право. Да не посоветовать ли ему заснуть 2 часа. Хоть бы он переспал своё раздражение. Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия, И тотчас же, потупившись, схватился опять за перо. Послушай, Вася, начал вдруг Аркадий Иванович. Не лучше ли было бы тебе переспать немножечко? Посмотри, ты совсем в лихорадке. Вася с досадой даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал. Послушай, Вася, что ты над собой делаешь? Вася тотчас одумался. Не выпить ли чайку, Аркаша? сказал он. Как так? Зачем? Силы придаст. Я спать не хочу, уж я спать не буду. Я всё буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжёлое перешло бы. Лихо, брат Вася, чудесно. Именно так. Я сам хотел предложить. Но я дивлюсь, как мне самому не пришло это в голову. Только знаешь ли что? «Мавра не встанет, ни за что не проснётся». «Да». «Вздор, ничего!» — закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. «Я сам самовар поставлю. Впервой, что ли, мне?» Аркадий Иванович побежал на кухню и пустился хлопотать с самоваром. Вася пока мест писал. Аркадий Иванович оделся и сбегал сверх того в булочную. за тем, чтобы Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился. Вася был рассеян. «Вот», — сказал он, наконец, как будто одумавшись, «нужно завтра пойти поздравлять». «Тебе вовсе не нужно». «Нет, брат, нельзя», — сказал Вася. «Да я за тебя у всех распишусь. Чего тебе?» Ты завтра работай. Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы. А то на что ты завтра будешь похож. Я бы тебя ровно в восемь часов разбудил». «Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься?» — сказал Вася, полусоглашаясь. «Да чего же лучше? Так делают все». «Право, боюсь». «Да чего же, чего?» А ну, знаешь, у других ничего, а Юлиан Мастакович, он Аркаша, мой благодетель. Ну, как заметит, что чужая рука? Заметит? Ну, какое ты право, Васюк? Ну как он может заметить? Да ведь я, знаешь, твою имя ужасно как похоже подписываю. И завиток такой же делаю ей Богу. Полно, что ты? Кому тут заметить? Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан. Потом он сомнительно покачал головою. Вася, голубчик, ах, как бы нам удалось. Вася, да что с тобой? Ты меня просто пугаешь. Знаешь, я теперь и не лягу, Вася, ни засну. Покажи мне, много ли осталось тебе. Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось и язык осёкся. Вася, что с тобой? Что у ты? Чего ты так смотришь? Аркадий, я право пойду завтра поздравить Юлиана Мостаковича. Ну, ступай, пожалуй, говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании. Послушай, Вася, ускорь перок. Я зла тебе не советую, ей-богу же так. Сколько раз говорил сам Юлиан Мостакович, что у тебя впере Ему всего более нравится чёткость. Ведь это Оскороплёхин только любит, чтоб было чётко и красиво, как пропись. Чтобы потом как-нибудь зажелить бумажку, да детям домой нести переписывать. Не может купить болван прописей. А Юлиан Мастакович только и говорит, только и требует: чётко, чётко и чётко. Чего же тебе? Право, Вася. Я уж не знаю, как и говорить с тобой. Я боюсь даже. Ты меня убиваешь тоской своей. Ничего, ничего, говорил Вася и в изнеможении упал на стул. Аркадий встревожился. Не хочешь ли воды, Вася? Вася? Полно, полно, сказал Вася, сжимая его руку. Я ничего. Мне только стало как-то грустно, Аркадий. Я даже и сам не могу сказать от чего. Послушай, говори лучше о другом. Не напоминай мне. Успокойся, ради бога, успокойся, Вася. Да докончишь, ей-богу, докончишь. А хоть бы и не докончил, так что ж за беда? Точно преступление какое? Аркадий, сказал Вася, так значительно смотря на своего друга, что тот решительно испугался. Ибо никогда Вася не тревожился так ужасно.